Заухой из стерляди с кулебякой последовали рябчики в сметане. Затем бараньи бок с кашей, бламиндже и восемь видов различных наливок. Завершился обед семьёю сортами всевозможных варений. Обедали мы вдвоём и подавали нам на террасе в вашем вишнёвом саду девицы тем временем собирали ягоды. Они, по принятому у вас в имении обычаю, услаждали наш слух песнями.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 Отомена сообразила, что чрезмерный восторг перед памятью умного гения выглядит словно косвенный упрёк мне, его как не крути убийцы и осеклась. Однако я, конечно, не стал открывать ей свои подозрения, что возможно, вовсе не её нынешний собеседник застрелил бедного Ленского. Достаточно того, что о моих сомнений доложит без сомнения все круги Зарецкий. Как продолжение разговора о тебе и Ольге,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 Ещё менее сходим с оригиналом твой генерал, который выглядит столь молодым и бравым, что юный гусарский поручик, хоть сейчас шашку наголо и на коня. Кто же писал сии изображения, осведомился я у вашей маменьки, и где вы позировали портретисту? Неужели специально заказывали у модного столичного художника? А кто изготавливал тогда картины у ланы и майорши?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 а со временем живопись как род искусства и вовсе отомрёт. Примечание. Следует отдать должные прозорливости господину Онегину. Опыты по закреплению изображений в камере обскуре и впрями увенчались успехом и сделались основой для широкого распространения современной фотографии. Примечание издателя Ивана Шиншхилинга, 1872 год. Однако, пока вашей маменьке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 Тем не менее, для надобности своего исследования я взял у неё адрес, по которому бывшая госпожа Ольга Ларина, ныне Ольга Оржаева, проживает. Оказалось, что полк, где служит господин Оржаев, стоит по меркам нашей обширной империи недалеко отсюда, в 300х без малого верстах в губернском городе К. Возможно, вы в книге не даже упоминали мне о том, Но я выпустил все сведения из головы, как и всё, что касается Неваса, а посторонних особ женского пола. Спросил я также вашу маман, как поживает бывший мой слуга, месье Дельё. Оказалось, что он, хват, женился на вдове купеческого звания с немалым состоянием. Живёт он теперь в уезде в собственном двухэтажном каменном доме, ходит в лаковых штиблетах и курит сигары по 15 копеек пара.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 Возможно, вы к неги не питаете к городу вашего детства ностальгические чувства, и будь вы здесь, вы бы по минутному восклицали: "Ах, в той лавке папенька купил мне куклу, в той церкви я впервые увидала ослепительного порутчика. Ах, где он сейчас? Сюда приезжала я на свой первый бал". По мне же ничего достойного внимания в городке О, разумеется, нет. Во всяком случае, для меня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 который, впрочем, мог объясниться нежеланием владетельного господина вспоминать о своём рыболепном прошлом. Посему я постарался быть с ним ласковым. Оказался подобострастен со мной емусьюгильё. Он долго со всей у почтительностью жал и мял мне руку. После неизбежных вопросов о современном состоянии каждого из нас, я сделал ему знак, чтобы он отослал своего прислужника. Пщёльвонь Мишка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 Тут, я, не желая расходовать время даром, спросил его напрямую к про наш с господином Ленским поединок. Получилось, включая сон с участием Зарецкого, заговорил я о нём в четвёртый раз за последние 3 дня. Во взгляде француза при упоминании дуэли снова отразился страх, и я сказал себе: э, да это верно непросто. Надо мне допросить господина Гильё с особенным пристрастием.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 Но я вздую тебя палкой, так что ты запросишь у меня пощады, да расскажешь всё. Он побледнел как полотно и только приговаривал: "Сир, я прошу вас, сир". И тут я снова испытал род прозрения, потому что даже для самого себя неожиданно сказал ему утвердительно, будто без всяких сомнений ведал всё. Перед нашим сленским поединком к тебе приходил один господин.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 Разные нюды, вольствия и строгие приказы батюшке моему Евстафию, управлятелю Красногорскому. А крестьяне наши из-за его строгих приказов супротив батюшки моего обижаются, они ругаются и грозят батюшке моему и господину нашему Аврамову, что и менее его подожгут. Мой Егорка Скот грозил, что батюшку моего Евстафия убьёт, как убил он господина нашего Ленского. Иружонева имеется. Одна у меня надежда на вас. Защитите, Ваше милостивое, от несчастий и горестной жизни меня и батюшку моего Евстафия. А я буду о вашем к нам благополучном пути Бога молить. Милостивый государь Евгений Александрович. Из журнала Книги Н. Письмо это, как курьёз, передал мне ЕО уже после своей поездки.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 потому что в письме её прозвучала тема, которой сам он чрезвычайно интересовался. Батюшку моего Евстафия убьёт, как убил он господина нашего Ленского, и ружьё у него имеется. О том, что происходило непосредственно после получения письма, я расскажу со слов её. Записываю я его рассказ немедленно после того, как он уехал от меня. На следующий день начал её с утра Я верхом отправился в Красногорье. Меня живо интересовал Югорка Скот, а также его угроза убить Красногорского правителя Евстафия, как убил он, дескать, господина Ленского. Заботило меня также и его ружьё. Странным было, что девушка, говоря о смерти бедного Владимира, имеет в виду, что его застрелил некто другой, нежели я. Почему вдруг здесь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 Увидев меня, она залила своими лонитами, но и заважничала перед товарками. Примечание. Позднейшее примечание ТЛ. Интересно, а как бедная девушка объяснила своим родственницам, наверняка во все глаза наблюдавшим за ней, неожиданный визит к ней барыня из соседнего села? Нежели тем же, чем пояснил мне ЕО его отзывчивость на народные чаяния? Конец примечания. Я начал её расспрашивать. В первый момент девушка не могла мне сообщить ничего связного. Примечание. Ещё бы. Могу себе вообразить, как смутилась сельская красотка. Конец примечания. Потом освоилась и разговорилась. Из её рассказа я узнал, что новый барин Иван Аврамов, дядишка бедного Ленского, унаследовавший имение после его гибели,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 Не скажу, что легко было, а терпимо. Теперь пришёл господин новый, в первый свой год установил он нам оброк до 30. Мы закрехтели, до да справились. На следующий год он нам до 45 повысил. Совсем невыносимо стало. Долго мы деньги миром собирали, стонали, слезьми и потом кровавым исходили. Задержали. Чего греха таить, ему отсылку барышей Да как начал барин новый ругать письмена от самого старосту, грозил ему несчастному и каторгой, и плетьми. Он и по-сечас стращает: "Приеду за секу тебя до смерти как собаку и в каторгу отдам". А теперь новая напасть. Хочет он с нас получить уж по 65 рублей оброка с души. Это ж немыслимо, барин. Никто такой подати не выдержит. Эй, жители наши красногорские! Мария понезила голос новым оброком, страсть недовольны, и угрожают даже поместьи сжечь, а барин ведь новый далеко аж в Санкт-Петербурге, потому мирно батюшку моего бедного Евстафия напускается. А ещё имеются среди крепостных также ничтожные людишки, такие, как упомянутый Егорка Скотинин, что грозятся отца убить. Как убил он, дескать, прошлого барина? Да почему ж Егорка говорит, что это он Ленского убил? Да из ружья? И откуда у него ружьё? Прямых ответов на мои вопросы я не услышал. Болтает он, барин, болтает. А с чего болтает? Дай ружьё у него откуда, не знаю. Далее из уст Марии последовала характеристика указанной личности.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 Я мог бы господина Ленского убить? Да, не убивалыть. Зачем мне суд да каторга? Это всё ваши господские дела. Да откуда ж у тебя ружьё? Ружьё? Какое ружьё? Опять Машка нагородила на меня напраслину. В таком духе разговор наш продолжался в течение ещё нескольких минут. Толку я от мужика добиться не мог. Своим глупым упорством он вывел меня из себя. Я вскричал: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 Тот сказал, что сам не видел, но не исключено, потому как отец его в Отечественную войну партизаном был. Я свидмился, чего он хочет? Зачем просил Марию написать ко мне? Тот сказал, что сил никаких нет платить всё увеличивающийся год от году оброк. Может ты, сказал Евстафий, в Петербурге будешь? С барином моим по-хорошему поговоришь. или судом ему пригрозишь. Иль вызовешь его за нас на дуэлю, как покойного барина Владимира вызвал. Или царю в батюшке на него пожалуешься. И никак мне было не объяснить ему, ей не брался, что невозможно для меня ни первое, ни второе, ни третье. Ни судом угрозить, ни царя батюшку просить или на дуэлю нового барина вызывать.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 Тут слышно шумели ввышенные сосны. В отличие от моего сновидения, никто на покой гробницы не покушался. Тихая и печальна оставалась она. А я, постояв над ней, понял, что совершил, пожалуй, всё, что мог в воскмоезде, и теперь пора мне опять в дорогу. И не зря ведь Зарецкий и Гильё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 взять подорожную в К, ознакомиться у исправителя, который числился в моих приятелях, с бумагами по поводу наследования господином Аврамовым имения и состояния бедного Ленского, а также прояснить ещё кое-какие вопросы. На второй день с утра мы выехали в К. По моему приказу, чтобы довести нас до ближайшей станции в Бричку, заложили шестерню. Дождей у нас не было уже пару недель, Поэтому просёлок, хоть и был не в меру ухабист, оказался хорошо проезжен. Коляску мою подтянули, смазали салом и дёгтем. Лошади понеслись, качало меня немилосердно. Перед поездкой странные предчувствия, словно подтолкнула меня под руку. С роду в нашем уезде, как вы знаете, княгиня не встречала ни диких зверей, ни лехих людей,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 Другой, видимо, главный у разбойников, махнул рукой и крикнул: "Уходим". Они развернулись и ускакали обратно в лес, причём тот, которого я ранил, держался в седле неуверенно. Когда дым рассеялся, из-под кодил вылез наш Автомедон. Примечание. Автомедон в произведениях Гомера возница и соратник Ахиллеса. Конец примечания.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 Однако один злоумышленник, тот, что был у них за главного, показался мне сходным с моим собеседником Егором из Красногорья, у которого я допытывался позавчера оружию. Неужели он привёл в действие свою угрозу? Неужто собрал отряд и напал на меня? Дело было каторжное. Оставалось заявить, куда следует доначать да следствие. Однако подобные хлопоты задержали бы меня в Вовском езде на неопределённое время.